Глава 11. Биохакинг для подзарядки. Эпиграф. Бриллиант — это всего лишь кусок угля, которому давление и стресс пошли на пользу. Афоризм. Многие из нас настолько привыкли к ощущению постоянного напряжения, что даже не понимают, что их самочувствие не соответствует физиологической норме. Когда я начинаю работать с новыми пациентами, они обычно говорят мне, что не испытывают серьезного стресса, и только после прохождения нескольких тестов становится понятно, насколько они на самом деле вымотаны. Иногда выясняется, что стресс уже начал сказываться на здоровье пациента, на его результатах на работе, в учебе или в спорте. Давайте начнем оценку вашего уровня стресса с заполнения анкеты. Прослушайте список симптомов, приведенный далее и отметьте все, что вы чувствовали или пережили за последний месяц. Здесь нет никаких баллов. Цель — помочь вам разобраться, насколько сильно напряжение влияет на вашу жизнь. Если вы отметите много симптомов, значит, ваша жизнь полна стресса. Если наберется лишь несколько отметок, то, скорее всего, с вами все в порядке. Физические симптомы. Головные боли, несварение желудка, боли в животе, влажные ладони, проблемы со сном, головокружение, боли в спине, ощущение зажатости в шее или плечах, постоянное беспокойство, разбитость, звон в ушах. Поведенческие симптомы. Чрезмерное курение, в том числе электронных сигарет, желание все контролировать, постоянное желание пожевать жевательную резинку, чувство, что все все делают неправильно, скрежетание зубами во сне, чрезмерное потребление алкоголя, Неконтролируемый жор, неспособность довести дело до конца, эмоциональные симптомы: плаксивость, тоска, ощущение, будто вы ни на что не влияете, раздражительность, состояние на грани, готовность взорваться, сильная нервозность, тревожность или чувство внешнего давления, гневливость, чувство одиночества, ощущение неудовлетворенности без причины, когнитивные симптомы, спутанность мыслей. Снижение творческого потенциала, провалы в памяти, забывчивость, сложности с принятием решений, мысли постоянно ускользают от вас, постоянная тревожность, потеря чувства юмора. Симптомы духовного плана. Опустошенность, потеря смысла жизни, сомнения, неумение прощать, все для других и ничего для себя, магическое мышление, потеря жизненных ориентиров, цинизм, апатия навязчивое желание доказать окружающим, что ты – не никчемность, отсутствие доверительных отношений, использование людей в своих целях. Симптомы в отношениях. Изолированность, нетерпимость, обиды, отчужденность, тайны, замкнутость, снижение сексуального влечения, ворчание, скандалы, потеря контакта с семьей, недоверие, потеря контакта с друзьями. Еще один способ оценки вашего уровня стресса – лабораторные анализы крови, например, на утренний кортизол и ДАСО4, дегидроэпиандростерон-сульфат, а также электрокардиограмма. Возможно, вам стоит обратиться к врачу функциональной медицины, чтобы он выписал вам эти клинические исследования. Обычно при сильных стрессовых ситуациях уровень кортизола в крови значительно превышает норму. В результате вы становитесь раздражительной, у вас повышается артериальное давление и уровень сахара в крови. Но если вы останетесь в состоянии напряжения без нормального восстановления слишком долго, кортизола и ДСО4 может, наоборот, стать слишком мало. Из-за низкого кортизола вы чувствуете себя не отдохнувшей по утрам, у вас понижается уровень глюкозы в крови и артериальное давление. Все это создает ощущение общей измотанности. ДСО4 принимает участие в секреции тестостерона и эстрогена, поэтому он очень важен для вашего гормонального здоровья. Что касается вариабельности сердечного ритма, то если вы еще не измеряете ее, но хотите этим заняться, я рекомендую вам носимое устройство, которое можно надеть на запястье, на грудь или на палец. Однако едва ли не самую точную оценку состояния вашего здоровья вы можете получить, проснувшись утром и внимательно прислушавшись к своим внутренним ощущениям. Это очень важно не только для понимания того, как стресс влияет на вашу жизнь, но и для построения осуществимых планов на день. Если после самоанализа вы поймете, что находитесь под сильным давлением стресса, вам лучше сосредоточиться на восстановлении в этот день. Но не забывайте, что восстановление — это не просто пассивное времяпрепровождение или отдых, это динамический процесс восполнения энергетических ресурсов вашего ума и тела. Вариабельность сердечного ритма как показатель восстановления. Контроль вариабельности сердечного ритма, ВСР, один из действенных способов оценки как уровня стресса, так и эффективности восстановления. ВСР представляет собой величину, отражающую интервал между сердечными сокращениями и скорость, с которой учащенное сердцебиение переходит в норму. Если после повышения ваш пульс долго возвращается к обычным значениям, Это говорит о том, что у вас низкая вариабельность сердечного ритма, которая может быть показателем хронического стресса, плохой тренированности и недостаточной выносливости организма. Обратная ситуация говорит о том, что у вас высокая ВСР, а значит, у вас нет проблем со здоровьем, вы в хорошей форме и обладаете необходимой физической и стрессовой устойчивостью. ВСР бывает очень разным, поэтому важна не конкретная цифра, а колебания относительно исходного уровня, Говорящие о том, что ваш организм испытывает – стресс или восстановление. Самое важное здесь – это знать пределы нормы своей ВСР и замечать, какие факторы приводят к ее снижению. Существует множество устройств, способных отслеживать вариабельность сердечного ритма во сне или во время тренировок. Большинство продвинутых гаджетов для мониторинга сна и физической активности, например, умные часы и кольца, уже и представить себе невозможно без функции контроля ВСР. Если вам нужны более индивидуальные решения, советую посетить мой сайт. Там я рекомендую несколько замкнутых систем отслеживания пульса и ВСР и описываю практики. Среди них дыхательная гимнастика, в том числе упражнения на задержку дыхания, медитация, практика осознанности и так далее, которые помогут вам улучшить свои показатели для более эффективного восстановления и развития стойкости. Возможно, вам также стоит записаться на прием к специалисту по биологической обратной связи, который при помощи специального оборудования покажет вам, как ваше ЧСС меняется во время дыхательных упражнений. Улучшаем ВСР посредством электростимуляции блуждающего нерва. За вариабельность сердечного ритма отвечает блуждающий нерв, парный нерв, который идет от мозга к брюшной полости и нервируя встречающиеся по пути органы. Блуждающий нерв занимается передачей информации от мозга к глазам, железам, сердцу, легким и ЖКТ и обратно. Он передает сенсорную информацию об органах и их системах в центральную нервную систему и таким образом влияет на ЧСС в покое. Поэтому стимуляция, улучшающая тонус блуждающего нерва, может повысить ВСР и сопротивляемость организма, а также ускорить восстановление после стресса. Так как ваш блуждающий нерв отвечает за пульсы и ВСР, его высокий тонус, то есть здоровое функционирование и хорошая адаптивность, означает отличную выносливость вашего организма. Это все связано между собой следующим образом. Высокий тонус блуждающего нерва равно высокая ВСР, равно невысокий пульс, равно быстрое восстановление или высокая сопротивляемость, низкий тонус блуждающего нерва равно низкая ВСР, равно повышенный пульс, равно медленное восстановление или низкая сопротивляемость. Благодаря этой связи между ВСР Блуждающим нервом и парасимпатической нервной системой регулярная стимуляция функции блуждающего нерва помогает организму войти в режим восстановления за счет снижения пульса, которое со временем приводит к повышению ВСР. Описанные мной далее стратегии активизации работы блуждающего нерва могут удивить вас своей простотой. Они намного проще занятий спортом и совсем не похожи на средства для борьбы со стрессом. Но они работают. Полоскание горла. Усиленно полощите горло водой на протяжении 30 секунд утром и вечером, чтобы через напряжение голосовых связок простимулировать функцию блуждающего нерва. Чистка языка. Использование скребка для языка, вызывающий рвотный позыв, один из лучших способов стимуляции блуждающего нерва. Пение. Совместите приятное с полезным. Для активации работы блуждающего нерва вовсе не обязательно быть хорошим певцом. Достаточно простого пения в душе. Монотонное пение. Сосредоточенные ритмичные напевы, например, мантра Ом при медитации, проводят звуковые колебания через все ваше тело и таким образом стимулирует деятельность блуждающего нерва. В исследовании, опубликованном в The International Journal of Yoga, говорится, что монотонный напев слова Ом приводит к отключению стрессовой реакции организма. Смех. Благодаря смеху повышается тонус блуждающего нерва и улучшается настроение. Просто посмотрите комедию с друзьями или членами семьи, ведь смех заразителен. У вас получится хороший групповой сеанс стимуляции блуждающего нерва. Жевательная резинка. Согласно исследованиям, жевание снижает стресс как у животных, так и у людей, а использование жевательной резинки сокращает неприятное ощущение, снижает стрессовую реакцию и активизирует работу блуждающего нерва. Следующий уровень стимуляции блуждающего нерва – кофейные клизмы. Кофейные клизмы, как и клизмы в целом, подходят далеко не всем, но они вызывают расширение кишечника, которое хорошо стимулирует блуждающий нерв, а кофеин стимулирует никотиночувствительные холинорецепторы, вызывая позыв к дефекации. Если вам удастся подавить этот позыв, блуждающий нерв сильно возбудится, ваша выносливость увеличится, а вместе с ней со временем улучшится тонус блуждающего нерва. Однако я не рекомендую заниматься этой практикой без предварительной консультации с врачом. Обучение постановки кофейной клизмы выходит за рамки этой аудиокниги. Ограничусь важным замечанием, что для этой процедуры подойдет кофе только комнатной температуры или чуть холоднее. Ни в коем случае не используйте для этих целей горячий кофе. Практики для повышения стрессоустойчивости. Практики, оптимизирующие митохондриальную функцию, также положительно воздействуют на процесс восстановления, увеличивая энергию, которую организм может тратить на регенерацию. А это, в свою очередь, влияет на ВСР. Эксперт в области психофизиологии и ВСР, а также соучредитель и главный научный сотрудник компании Hanu Health, Джей Уайлс, как-то сказал мне, что один из лучших способов достижения высоких показателей ВСР и улучшения митохондриальной функции Регулярные занятия спортом. 30 минут активности в так называемой второй или синей пульсовой зоне, легкая кардиотренировка с нагрузкой в 70% от максимальной ЧСС трижды в неделю и 5-10 минут тренировок в пятой или красной зоне, виит по системе Табата, во время которых вы за 20 секунд достигаете максимального пульса, а затем 10 секунд отдыхаете, 1-2 раза в неделю, способны сотворить чудеса, снизив ваш пульс в покое и повысив ВСР. Чтобы рассчитать вашу ЧСС для этих пульсовых зон, найдите показатель своей максимальной ЧСС, вычтите из 222 ваш возраст. Такой пульс у вас должен быть при тренировке в красной зоне, а затем, умножив результат на 0,7, это ваш пульс для синей зоны. К другим практикам, которые повышают ВСР, улучшают работу митохондрии и способствуют восстановлению, относятся следующие. ИМП. Эта аббревиатура расшифровывается как импульсное магнитное поле. ИМП помогает оптимизировать функционирование митохондрий, напрямую влияя на эффективность использования кислорода вашими клеточными батарейками. Вы можете приобрести специальные коврики с генераторами импульсного магнитного поля или устройства для пассивного лечения микротоками. Эти аппараты – своего рода подзарядки для человеческого тела. Они также очень полезны для восстановления после тренировок и лечения травм. Мои любимые бренды вы можете найти на моем сайте. Сауна. В инфракрасной сауне температура обычно равна 60 градусам Цельсия, в то время как во влажной она может достичь отметки в 100 градусов. Оба варианта повышают частоту сердечных сокращений, что полезно для детоксикации и улучшения общего состояния здоровья. Они также способствуют вазодилатации — расширению кровеносных сосудов, благодаря которому улучшается тонус блуждающего нерва. Воздействие тепла активирует белки теплового шока, запуская процесс регенерации клеток. Социальное взаимодействие. Доверительное общение с любимыми людьми повышает уровень окситоцина в организме, из-за чего у нас возникает ощущение безопасности. Окситоцин — Гормон, секреция которого начинается в ответ на прикосновение и возникновение чувства любви. Является натуральным антиоксидантом и противовоспалительным средством, поэтому чувство близости, массаж, объятия, секс, способствуют восстановлению как физического, так и психического здоровья. Дыхательная гимнастика. От дыхания напрямую зависят пульсы и ВСР, поэтому одним из самых быстрых способов разобраться со стрессовыми реакциями считаются именно дыхательные упражнения. Любые техники дыхательной гимнастики, от пранаямы из йоги до современных методик вроде упражнения 478, 8, разработанного Эндрю Вайлем, это простой и доступный способ борьбы со стрессом. Дыхание животом или диафрагмальное дыхание – одна из моих любимых техник. При таком дыхании в работу включается диафрагма – куполообразная мышца, расположенная под вашими легкими. Дыхание животом повышает тонус блуждающего нерва и вызывает парасимпатическую реакцию, которая отключает сигналы стресса и успокаивает организм. Оно также помогает вашим легким полнее опустошаться при выдохе, расслабляет напряженные мышцы и снижает артериальное давление. Поверхностное и частое дыхание грудью, наоборот, приводит к активации симпатической нервной системы, сбою эмоциональной регуляции, вызывает скачок уровня кортизола, рост пульса, повышенное потоотделение, Все потому, что ваше тело воспринимает учащенное дыхание как признак страха. Сейчас я расскажу вам, как правильно дышать животом. Сначала лягте на спину, так, чтобы вам было комфортно. Одну руку положите на живот чуть ниже ребер, а вторую на грудь. Сделайте глубокий вдох через нос, но проследите, чтобы во время вдоха поднимался ваш живот, а не грудная клетка. Старайтесь держать грудь в исходной позиции. Выдыхая, выталкивайте воздух при помощи мышц живота. Если будете дышать через губы, сложенные трубочкой, будто вы собираетесь свистеть, вы почувствуете, что ваш живот действительно больше двигается при дыхании. Эта техника называется «дыхание через сомкнутые трубочкой губы». Проделайте это упражнение от 3 до 10 раз, чтобы успокоиться и расслабиться. К другим эффективным техникам дыхания относятся следующие. Резонансное дыхание. Существует множество приложений и носимых устройств, которые помогут вам найти правильную частоту резонансного дыхания. Самым простым способом этого дыхания считается вдох на 4 счета и выдох на 6. Начните с 3-5 минут в день и постепенно увеличивайте до 10-15. Попеременное дыхание через ноздри. Эта традиционная практика из йоги очень эффективна при восстановлении после стресса. Сядьте в тихом месте и сделайте пару размеренных вдохов, чтобы расслабиться. Затем зажмите правую ноздрю большим пальцем правой руки. Закройте глаза и медленно выдохните через левую ноздрю. Выдохнув полностью, откройте правую ноздрю, а безымянным пальцем правой руки зажмите левую. Сделайте глубокий и медленный вдох через правую ноздрю. Старайтесь, чтобы ваше дыхание было равномерным и естественным. Завершив глубокий вдох, выдохните через ту же правую ноздрю. Потом уберите безымянный палец от левой ноздри, а большим пальцем снова прикройте правую. Сделайте медленный глубокий вдох через левую ноздрю и через нее же полностью выдохните. Для достижения лучшего эффекта выполняйте это упражнение в течение как минимум 10 минут. Метод 4.78. Этот вид дыхания активизирует парасимпатическую нервную систему и может помочь остановить паническую атаку или избавиться от тревожности. Этот метод очень прост. Вдыхайте, считая до 4, потом задержите дыхание на 7 секунд и в конце выдыхайте, считая до восьми. При необходимости повторите упражнение. Дыхание 4-4-4-4. Коробочное. Это крайне простое дыхательное упражнение, которое вы можете делать незаметно для окружающих в любой ситуации, когда нужно срочно успокоиться. Вдохните на 4 счета, задержите дыхание на 4 счета, выдохните на 4 счета, задержите дыхание на 4 счета. Повторяйте до достижения комфортного состояния. Биохакинг сна и циркадных ритмов. Сон — это, пожалуй, один из важнейших инструментов восстановления в вашем распоряжении. Циркадные ритмы — это ваши биологические часы, которые, опираясь на внутренние и внешние естественные сигналы, например, восход или закат солнца, говорят вам, что настало пора ложиться спать или просыпаться есть или воздерживаться от пищи, проявлять активность или отдыхать. Здоровые циркадные ритмы способствуют качественному сну, а он, в свою очередь, содействует выздоровлению, улучшению памяти и очищению мозга. Во время медленного сна в мозге активизируется так называемая глимфатическая система, которая отвечает за очищение нервных клеток от всего ненужного. Если сравнивать людей, предпочитающих спать на спине, и тех, кто спит на боку, то, у первых, зачастую качество сна хуже. Стадия поверхностного сна длится дольше, а глубокий сон и быстрый сон меньше. Также важно помнить и о положении шеи во время сна. Если человек спит более двух часов за ночь на спине или в такой позе, при которой его шея располагается не в горизонтальном положении, по сути, это любое положение тела, когда голова находится не на одном уровне со спиной, его глимфатическая система начинает хуже работать, поэтому уделяйте больше внимания позе, в которой вы спите, и правильно выбирайте подушку. Вот несколько способов оптимизации процесса восстановления через нормализацию циркадных ритмов и улучшение качества сна. Подстройте периоды сна и бодрствования под природные циклы смены дня и ночи. Помните о том, что пик восстановительных процессов приходится на стадию глубокого сна, большая часть которой проходит в первой половине ночи. Ложитесь спать около 22.00, чтобы избежать скачка уровня кортизола. Случившись где-то в 23.00, он не даст вам уснуть еще несколько часов. Наслаждайтесь полным спектром солнечного света утром и любуйтесь закатом вечером при каждой возможности, чтобы наладить циркадные ритмы и функции связанных с ними гормонов. Со временем ваш организм научится правильно реагировать на природные циклы смены дня и ночи. Сократите время воздействия синего света на глаза вечером, ограничив время взаимодействия с экранами устройств. Синий свет экранов наших гаджетов схож с синим излучением, исходящим от Солнца. Поэтому, пока вы смотрите на экран, ваш организм считает, что еще день, и спать нельзя. Из-за этого подавляется секреция гормона сна мелатонина, а в головном мозге активируется супрахиазматическое ядро, посылающее организму сигналы бодрствования, которые напрямую влияют на циркадные ритмы и физиологию сна, а также являются причиной перевозбуждения ЦНС ночью. Плохой сон негативно сказывается на внимании, поэтому чем больше времени мы проводим перед источниками синего света ночью, тем хуже наша концентрация в течение дня. У некоторых смартфонов есть ночной режим, который отключает синее излучение. Если в вашем устройстве нет такой функции, вы можете без проблем скачать специальные приложения-фильтры синего света. Кроме того, синее излучение можно заблокировать физически. Для этого стоит приобрести специальные очки, в которых вы можете ходить по дому вечером или блокирующую синий свет накладку на экран для безопасного использования смартфона после заката. Придерживайтесь постоянного режима сна. Выделите полуторачасовое окно ночью для засыпания и такой же по продолжительности интервал утром для пробуждения. И старайтесь никогда не выходить за эти рамки. Это поможет вам наладить циркадные ритмы. Следуйте вечернему ритуалу. Каждый вечер выполняйте одни и те же действия в одно и то же время, в одном и том же порядке. Например, примите душ, умойтесь, почистите зубы, почитайте, помедитируйте и выключите свет. Создайте в своей комнате уютную атмосферу. Лучше всего спать на комфортной кровати, которая стоит в убранной, проветренной комнате. Блокируйте любые источники света и звука при помощи света непроницаемых штор или маски для сна и берушей. Пользуйтесь эфирными маслами, например, ромашки или лаванды. Перед сном разотрите несколько капель масла между ладонями, закройте ими лицо и вдыхайте аромат или поставьте в спальню диффузор эфирных масел. Применяйте биологически активные добавки, улучшающие сон. К ним относятся в частности мелатонин, глицин, валериана, магний, пасифлора и гамма-аминомасляная кислота. Не употребляйте вечером алкоголь или кофеин. При любых проблемах со сном попробуйте отказаться от напитков с кофеином после 14.00, а еще лучше 12.00. Отслеживайте показатели вашего сна при помощи смарт-колец и умных часов или фитнес-браслетов. Существуют даже специальные матрасы и наматрасники, помогающие контролировать сон. Отслеживание и улучшение сна. Сейчас доступно множество устройств и приложений, которые помогают отслеживать сон, предоставляя полезную информацию о его продолжительности и качестве. Многим моим пациентам подобные инструменты помогли значительно улучшить жизнь. Гаджеты для отслеживания сна показывают, сколько вы на самом деле спали, а не просто лежали в постели. В некоторых даже предусмотрена функция контроля фаз, благодаря которой можно определить, достаточно ли по времени длится у вас восстановительная стадия глубокого сна. Кроме того, существуют приложения с белым шумом, помогающие улучшить сон. Есть еще бинауральные ритмы. Дельта-волны в диапазоне от 1 до 4 Гц. Популярное средство, помогающее быстрее заснуть, улучшить качество сна и проводить больше времени в глубокой фазе. К улучшающим устройствам также относятся коврики, акупунктурные и с инфракрасным подогревом, использование которых помогает расслабиться после напряженного дня. Некоторые гаджеты могут даже диагностировать апноэ сна. Однако всем пациентам, страдающим от храпа или других серьезных проблем со сном, я настоятельно рекомендую пройти клиническое исследование сна. Восстановление через осознанность. Практика осознанности поможет вашему мозгу вновь научиться справляться со стрессом. Известный исследователь осознанности Джон Кабадзин дал ей следующее определение. Это целенаправленное, не выносящее суждений внимания к развертыванию своего опыта в текущий момент. Вмешательство осознанности фокусируется на воспитании умения наблюдать за действительностью, не пытаясь ее изменить и принимая все, что происходит с вами здесь и сейчас. Эти практики улучшают тонус блуждающего нерва и дают вашему организму сигнал задействовать парасимпатическую нервную систему. Это своего рода система тренировок ума, во время которых вы учитесь лучше сознавать и понимать свои чувства и мысли. Результаты исследований показывают, что борьба со стрессом, построенная на осознанности, оказывает многообразное положительное влияние на здоровье человека, в том числе укрепляя его иммунную систему и снижая уровень с реактивного белка маркера воспаления. Лечение при помощи осознанности по своей эффективности может поспорить с психологическими и психиатрическими методами, в особенности, если речь идет о депрессии и болевом синдроме. Кроме того, подобный подход может быть полезен для тех, кто хочет бросить курить или избавиться от других зависимостей. Чтобы практиковать осознанность, не нужно специальное обучение. Просто каждое утро ставьте себе задачу быть осознанной на протяжении всего дня. Намерение — это стрела, которую вам нужно выпустить в том направлении, в котором вы хотите двигаться весь этот день. В течение дня старайтесь все время пребывать в настоящем и не давайте мыслям унести вас в прошлое или будущее. Возможно, вам также захочется практиковать осознанность во время определенных действий, вроде чистки зубов, например. В таком случае старайтесь концентрироваться на каждом вашем действии. На открывании экрана с водой, на выдавливании пасты из тюбика, на том, что вы чувствуете, когда щеткой проходитесь по той или иной части рта. Вы можете осознанно выгуливать собаку, заниматься спортом и даже обедать. Просто отвлекитесь от дел, сядьте, успокойтесь, отдышитесь и сконцентрируйтесь на вкусе еды. Практикуйте осознанность, когда раскладываете постиранное белье, стоите в очереди или в пробке, в любой момент, когда на вас давит рутина и скука. Постарайтесь избавиться от чувства скуки и развить заинтересованность в том, что происходит вокруг. Не надо заниматься этим постоянно. Просто иногда делайте паузу и наслаждайтесь присутствием в своей жизни здесь и сейчас. В этом вся суть осознанности, в ней нет ничего сложного. Выходя на улицу, вне зависимости от того, куда и зачем я иду, я всегда стараюсь оглядеться, посмотреть на деревья, насладиться многообразием оттенков этого мира, почувствовать дуновение ветра и тепло солнца на моей коже. Благодаря осознанности я стала более вовлеченной в собственную жизнь. Эта практика помогает людям лучше понимать свои мысли, эмоции, ощущения, реакции и триггеры. Она позволит вам создать пространство, в котором у вас есть право выбора реакции на происходящее, а это дорогого стоит, ведь вам не нужно реагировать на все. Вам не нужно быть веселой каждое мгновение вашей жизни. Вам не нужно постоянно достигать чего-то, чтобы чувствовать удовлетворение от жизни. Если честно, как раз вот это все и делает людей несчастными. Если вы научитесь жить в моменте вне зависимости от своих ощущений, то окажетесь более стойкой перед лицом любых чувств, мыслей и впечатлений, в том числе и негативных, и они потеряют власть над вами. Медитация. Самое лучшее средство восстановления. Если вы хотите стать настоящим специалистом в области восстановления после стресса, ежедневно занимайтесь медитацией. Медитация — это набор различных техник, которые учат ваш мозг контролировать внимание, восприятие и эмоции, а также возвращают ваше тело в состояние гомеостаза посредством нормализации пульса, дыхания, артериального давления и других базовых функций организма. Медитация помогает обрести ощущение умиротворения, внутреннего баланса, ясности и чувственной осознанности, которые благоприятно влияют на процесс восстановления. Целью медитации является достижение невозмутимости Состояние, которое нельзя описать словами «хорошо» или «плохо», которое подразумевает отсутствие какой-либо реакции и просто пребывание в настоящем. Медитация приносит пользу каждому по-своему. Лично мне она помогает улучшить внимательность и облегчить концентрацию на работе. Медитация стала моим лучшим оружием в борьбе со стрессом. Существует множество разновидностей медитации. Лично мне больше всего нравится медитация любящей доброты которая фокусируется на развитии сострадания к себе и окружающим. Это одна из первых техник, которая меня по-настоящему зацепила. Она отлично подойдет новичкам благодаря своей простоте. Вы можете найти инструкцию по выполнению медитации любящей доброты практически в любом приложении для медитации. Попробуйте любую технику, которая понравится. Выбрав практику, просто сядьте или настройтесь на осознанность. Или выйдите на улицу и постарайтесь слиться с природой, с восходом, с закатом. В идеале снимите обувь и «заземлитесь». Вы можете уделять медитации 10-15 минут утром или вечером, или практиковать осознанность во время занятий йогой или дыхательной гимнастикой. На самом деле не так важно, какой именно инструмент восстановления вы выберете, лишь бы вы пользовались им регулярно и последовательно. Придерживайтесь режима. Раз в неделю стоит посвятить восстановлению больше времени. Дольше выполнять полюбившиеся практики, погулять на природе или уйти на 20-часовое голодание. Еще можно назначить один день, например, воскресенье или шаббат, священным днем, который вы всегда проводите в спокойствии и осознанности. Также вы можете выделить день цифрового детокса, когда вы отказываетесь от использования гаджетов. Раз в две недели я записываю свои намерения. На полную луну, то, что я хочу привнести в свою жизнь, или на новую луну от чего я хочу избавиться. Для меня запись намерений своего рода тренировка осознанности. Раз в месяц вы можете еще сильнее углубиться в ваши практики, попробовав три дня цифрового детокса на природе или, например, суточное голодание. Раз в квартал стоит пойти еще дальше и совместить свои практики с общественными мероприятиями. Скажем, посетить занятия по лечению звуком или какой-нибудь групповой ритуал по поводу дня солнцестояния или равноденствия. Я считаю, что для любого человека очень важно как можно чаще окружать себя единомышленниками, так как это дает ему возможность прочувствовать свое место в этом мире. И, как ни странно, нахождение в обществе способствует восстановлению. Дни солнцестояния и равноденствия хорошо подходят для групповых празднований, потому что они не привязаны никакой конкретной религии. Но если вы состоите в религиозном сообществе, то религиозные праздники — не менее замечательный способ объединения духовных практик и общественной жизни. Каким бы ни был повод, участие в групповых мероприятиях – это всегда отличная возможность избавиться от стресса и обрести смысл и цель в жизни. Прочие практики избавления от стресса. Вы можете включить режим восстановления организма при помощи большого количества разнообразных методов. Вот лишь несколько способов восстановления, эффективность которых подтверждают мои пациенты, студенты и личный опыт. Иглоукалывание, акупунктура и акупрессура. Недавнее исследование показало, что акупунктура способна снизить стрессовую реакцию и вызвать кратковременное повышение ВСР. Мне нравится пользоваться акупунктурными ковриками. За относительно небольшую цену они предлагают эффективную стимуляцию точек акупрессуры спины. Это одна из моих любимых хитростей по восстановлению. Хотя сеанс иглоукалывания у опытного рефлексотерапевта, терапевта, конечно, еще более мощное средство борьбы со стрессом. EFT — так называемая техника эмоциональной свободы или иглоукалывания без иголок это практика, которая строится вокруг простукивания пальцами точек, как у прессуры на лице, шее и подмышками в определенном порядке. Кажется, что эта слишком простая техника не может принести никакой пользы, но в ходе нескольких исследований было доказано, что EFT снижает такие маркеры стресса, как секреция кортизола. Как это работает? У ученых нет точного ответа на этот вопрос. С точки зрения восточной философии, техника эмоциональной свободы, как и иглоукалывания, помогает распределить энергию между энергетическими меридианами. В то же время некоторые исследователи говорят, что эта процедура может вызывать выброс обезболивающих и успокаивающих веществ в организме. Другие ученые заявляют, что EFT отвлекает внимание от гнетущих мыслей. Как бы то ни было, вы можете найти много видеоинструкций по технике эмоциональной свободы на YouTube. Прикосновение. Тактильный контакт с другим человеком активирует специальные рецепторы кожи, которые помогают снизить артериальное давление, восстановить пульс и уровень кортизола. Благодаря ему также происходит выброс эндоканабиноидов и окситоцина, то и другое эндогенные, то есть синтезирующиеся в организме опиоиды, которые помогают нам расслабиться. Вы можете насладиться всеми преимуществами прикосновений во время объятий, массажа или сеанса телесно-ориентированной психотерапии. Борьба с хроническим стрессом может показаться непосильной задачей, но заняться ею все равно стоит, хотя бы ради повышения качества жизни и увеличения продолжительности здоровой жизни. Взращиваем в себе качество сильной личности. Восстановление после стресса, процесс который требует не только работы над физиологией, но и смены взглядов. Вы, наверное, заметили, что одни люди очень быстро ломаются под давлением, в то время как другие стоически переносят все трудности. Но от чего же зависит стрессоустойчивость? Исследователям удалось обнаружить ряд качеств и черт характера, снижающих восприимчивость к стрессу, которые каждый из нас может взрастить в себе. Если вы не обладаете какими-то из этих черт от природы, то не расстраивайтесь вам под силу выработать их тренировкой. Итак, к подобным качествам относятся следующие. Смелость. Умение побороть страх или неуверенность и найти в себе силы даже в условиях сильной боли или неутолимой скорби. Добросовестность. Аккуратность, усердие, практичность и организованность, а также ответственный подход к обязательствам. Ориентированность на долгосрочную перспективу способность ставить задачи на будущее и принимать меры по их достижению, оптимизм, сохранение положительного настроя и вера в то, что с вами все будет в порядке вне зависимости от обстоятельств, находчивость, умение находить нестандартные подходы и решения проблем, уверенность, убежденность в том, что вам под силу справиться с любыми невзгодами, стремление к совершенству, постоянное желание быть лучшей версией себя во всех начинаниях, Воспитав в себе эти черты характера, вы создадите для себя жизнь, которая будет полна не только сложностей и невзгод, но и радости, и пользы от их преодоления. Есть и другие способы развития стрессоустойчивости. Развитие здоровых отношений и налаживание контактов с отзывчивыми людьми. Это может быть ваша семья, социальная группа, религиозное или иное сообщество. Вообще любое объединение вдохновляющих вас единомышленников. Найдите свое племя. Работа над достижением целей. Неважно, хотите вы защитить диссертацию, научиться играть на пианино или сбросить 10 килограмм. Ваша работа над достижением целей воспитывает вас в стойкость, так как в реальной жизни процесс развития не линейный, и поэтому вам постоянно приходится сталкиваться с разными трудностями и преградами. Достигая поставленных целей, вы становитесь более уверены в себе и обретаете ощущение контроля над своей жизнью. У вас сформируется установка на рост, благодаря которой любые, даже самые неудачные обстоятельства станут для вас возможностью узнать что-то новое и стать лучше. Забота о себе. Когда вы вкладываетесь в развитие любящего и участливого отношения к самой себе, вы начинаете лучше узнавать себя и становитесь увереннее в своих силах, талантах и способностях. Вера в себя совершенно необходима для выработки сопротивляемости. Однажды, когда я была крайне подавлена, кто-то сказал мне, «Если ты сама не поверишь в себя, никто не поверит». Эта фраза поразила меня до глубины души и помогла мне побороть мои страхи. Наличие смысла или цели жизни. Ради чего вы живете? Если вы чувствуете, что у вашей жизни есть высшая цель, значит, вы, скорее всего, здоровее, счастливее и стрессоустойчивее других. У вас высокое качество жизни, и ее продолжительность более велика. В 2019 году... В Journal of the American Medical Association было опубликовано исследование, обнаружившее, что из 6985 изученных граждан США старше 50 лет, дольше всего прожили те, кто считали, что у них есть предназначение. Более того, у людей с подобным настроем было меньше рисков умереть от сердечно-сосудистых заболеваний и болезней желудочно-кишечного тракта. Те люди, которые не придавали особого значения смыслу жизни, имели в 2,43 раза больше рисков умереть до окончания исследования. Найти высшую цель жизни вам поможет раздел «Поиск тхармы» «Dharma Inquiry» на моем сайте. На его создание меня вдохновил мой хороший друг Даниэль Шмахтенбергер, социальный философ, ведущий подкаста и предприниматель. Ответственность. Люди, берущие на себя полную ответственность за свою жизнь, в основном счастливее и устойчивее остальных. В психологии есть термин «внутренний локус контроля», который обозначает вашу веру в то, что все происходящее с вами в этой жизни зависит только от вас. Результаты исследований показывают, что люди, обладающие внутренним локусом контроля, живут более счастливой жизнью, их психика здоровее, а стрессоустойчивость выше. Принимайте активное участие в жизни. Ищите новые пути для роста и развития, проявляйте любознательность, исследуйте окружающий мир, путешествуйте. Знакомьтесь с новыми людьми, пробуйте что-то новое, постоянно учитесь. Активное участие в жизни принесет вам кучу положительных эмоций, но и много огорчений. Это непросто, но при помощи одних лишь простых методов вам никогда не удастся достичь настоящей стрессоустойчивости. Благодарность. Это умение по-настоящему ценить себя, свой жизненный опыт и тех, чьи судьбы связаны с вашей. Введение дневника с благодарностями может стать невероятно полезной для здоровья вашей психики практикой. Путь героя. Мономиф — идея, впервые выдвинутая мифологом и автором ряда книг Джозефом Кэмпбеллом. Стоит отметить, что Джозеф Кэмпбелл издал свой первый и самый известный труд о мономифе «Тысячеликий герой» в 1949 году, в то время как первая работа советского ученого Владимира Пропа на ту же тему «Морфология сказки» появилась в 1928 году. Несмотря на огромную популярность книги Кэмбела, именно Проб сейчас считается основоположником сравнительно типологического метода фольклористики предшественником современных структуралистов. Согласно ей, во всех мифах герои проходят схожий путь. Определенные события вынуждают героя отправиться в приключение, которое всегда состоит из нескольких этапов. Сначала герой отказывается уходить из привычного мира, Потом встречает наставника, преодолевает порог, разделяющий его мир и новые реалии, справляется с рядом испытаний, встречает новых друзей, сражается с врагами и приближается к настоящей или символической пещере, где ему предстоит встретиться с темной стороной своей личности. Затем наступает апофеоз его путешествия. Он получает награду за преодоление пути. Теперь ему надо возвращаться домой, но он снова пытается отказаться в конце концов отправляется, измененный полученным опытом, и выходит на новый уровень в привычной жизни. Как правило, героем подобных произведений является мужчина, но очевидно, что женщины проходят по такому же пути. Однако называть это путем героини как-то унизительно. Мы ведь тоже самые настоящие герои. Путь героя — метафора того, как каждый из нас взаимодействует с окружающим миром и находит смысл жизни, преодолевая ряд трудностей вынося из них уроки, становясь мудрее и в итоге понимая, зачем мы все появляемся на этой земле. Путь этот обычно тернист и полон стресса, но герою всегда удается выстоять и победить. Возможно, во время прослушивания этой аудиокниги у вас уже возникло ощущение, что вы находитесь на каком-то этапе этого пути. Если же вы еще не задумывались об этом с такой точки зрения, почему бы не начать сейчас? Прояснение целей и начало работы по их достижению — хороший способ начать ваше приключение. Далее я привела несколько вопросов, которые вы можете задать себе, чтобы понять, к чему вы действительно стремитесь в жизни. Отвечайте на них максимально серьезно. Возможно, вам будет удобно записывать ваши ответы, чтобы структурировать мысли. Каждый вопрос предполагает вдумчивый, развернутый ответ. Этот опросник поможет вам обнаружить смысл вашей конкретной жизни, больше узнать о нем и посвятить себя ему. Так что спросите себя, чего я хочу, когда я хочу этого, Почему мне нужно именно это? Кем бы я стала, если бы мне удалось достичь этого? Чего мне будет стоить достичь этого? Чего мне будет стоить жизнь без этого? Что я почувствую, достигнув желаемого? Представьте это. Что я почувствую, если у меня ничего не выйдет? Представьте это. Каковы мои истинные цели? Не требования общества или ожидания людей, основанные на их видении меня, моей профессии или моего пола, а мои личные цели если меня перестанет волновать мнение других, чего мне действительно захочется достичь. Разобравшись со своими истинными желаниями, вы можете приступить к реализации своих намерений. И неважно, какие цели вы преследуете, маленькие или большие, главное, чтобы они ощущались как неотъемлемая часть вас самих, ведь это ваш путь, ваше приключение, ваша тренировка стойкости. Поэтому используйте все имеющиеся у вас ресурсы сконцентрируйтесь на цели и не забывайте уделять время восстановлению, но потом снова возвращайтесь на свой путь героя. Тогда ваша стрессоустойчивость будет расти в геометрической прогрессии, а качество вашей жизни заметно улучшится. Так будьте же главным героем вашей уникальной истории. Советы по восстановлению после стресса из этой главы. Оцените свой уровень стресса. Стратегии для повышения тонуса вашего блуждающего нерва и увеличения ВСР. Стимулируйте голосовые связки. Пойте, смейтесь, жуйте жевательную резинку. Стратегии восстановления. Применяйте электромагнитные импульсные поля. Ходите в сауну. Лечите психологические травмы. Поддерживайте физический контакт с любимыми людьми. Практикуйте доброту и сострадание. Отслеживайте вашу ВСР, чтобы понимать, насколько хорошо вы восстанавливаетесь после стресса. Попробуйте новые дыхательные упражнения, вроде попеременного дыхания через ноздри, метода 4-7-8 или дыхания 4-4-4-4. Нормализуйте свои циркадные ритмы. Наблюдайте за восходами и закатами. Оградите себя от синего излучения после заката. Придерживайтесь постоянного режима сна и распорядка дел перед сном. Уберитесь в спальне. Используйте светонепроницаемые шторы. Воспользуйтесь эфирными маслами для улучшения сна. Особенно хороши масла ромашки и лаванды. Попробуйте пить перед сном магний, мелатонин, глицин и или гамма-аминомасляную кислоту. Отслеживайте показатели сна. Практикуйте осознанность. Попробуйте любой вид медитации. Запишитесь на иглоукалывание или купите себе акупунктурный коврик. Попробуйте EFT – простукивание. Для более интенсивной борьбы со стрессом ознакомьтесь с моими рекомендациями по лечению нарушения функции гипоталама-гипофизарно-надпочечниковой оси, опубликованными на моем сайте. Оцените, обладаете ли вы качествами сильной личности. Работайте над повышением стрессоустойчивости, поддерживая связи с обществом, добиваясь выполнения поставленных целей, заботясь о себе, понимая свое предназначение, отвечая за свои поступки и судьбу, принимая активное участие в жизни и учась быть благодарной за то, что имеете. Задумайтесь над путем, который должен пройти ваш герой и над тем, что составляет вектор вашей жизни. В данных рекомендациях представлен детализированный план лечения хронического стресса и эмоционального выгорания, благодаря которому вы сможете восстановиться и вернуться к нормальной жизни. На лечение уйдет какое-то время, но это не страшно. Возвращение стрессоустойчивости стоит приложенных усилий.